Глава 11. Длинный коридор и всего три двери. Начнем, пожалуй, с левой. Почему? С какой-то нужно начинать. Так почему бы не с левой? Не пускает. Требует какой-то ключ. Стандартно, конечно. Чисто из любопытства попробовал выжечь струей пламени обычную на вид деревянную дверь. Дверь явно не деревянная возникшая над ней полоска прочности показывала какие то заоблачные цифры а если по другому сформировал тонкий щуп из энергии просунул его в скважину и расширил до размеров ключа заклинание материализации и я довольный собой проворачиваю ключ шарх маленькая молния от ключа прокатилась по моему телу заставляя выворачиваться мышцы наизнанку Перекошенным от судора к ртом, я пояснил двери и всем разработчикам свое отношение к таким системам безопасности от взлома. Отойдя от шока, повернулся к правой двери. «Мне нужны мобы, желательно побольше, необходимо выпустить пар. В полной решимости я пнул ногой дверь и резко отошел от дверного проема, потому как злость злостью, а голову терять не следует. Осторожность, наше все». Пригнувшись, заглянул в открывшуюся комнату. Вытянутый коридор со множеством колонн, уходящих далеко вверх и теряющихся в темноте свода. Тусклый свет чудящих факелов рассеивал тьму, но недостаточно, создавая тени и полумрак. В ширину комната, вернее сказать, зала, была на навскидку метров двадцать. Длину же я рассмотреть не смог, мешали колонны. Они не были расставлены в ряды, а больше напоминали мешанину, понатыканную бредовым архитектором. Тишина, не слышно шагов, скрежета, вообще никакого звука, только шумная возня Баста за спиной, нетерпеливо перебирающего ногами в предвкушении схватки. «Ждать больше не будем. Если гора не идет к Магомету, то он сам найдет себе приключения. Свет путника и заклинание истинного света на себя – В руки неоконченные заклинания пульсара «Все, я готов». Быстрым шагом до первой слева колонны, осторожно выглянуть, никого, напрягает это немного, ожидание боя стачивает нервы только так. Еще рывок до следующей колонны. Стоп. Что-то слышу. Шаги, шаркающие по гранитному полу, и явно ни одного существа. Зомби. Тройка оживших мертвецов медленно брела в мою сторону я замер на секунду, впитывая то, что вижу. Четко понимая, что это все игра, но все же, как это реалистично? Серая кожа с видимыми местами разложения, белесый взгляд пустых глаз, ломаная походка. Так и стоял бы и смотрел, но неожиданно вся тройка ускорилась до скорости обычного человека. Пульсары сорвались с рук, нося куда-то вдаль боковых зомби, а среднего... Подгреб под собой баст. Полутора секундное мельтешение передних лап питомца и центральный зомби исчез, оставив после себя маленькую кучку слабо светящегося лута. Обновление Бестиария магических существ. Так, зомби девятого уровня. Жизнь, броня, умение защиты. Мне такие точно не противники. Я в ближний бой не лезу, а от огня у них повышенный урон. Идеальные противники ложатся с одного пульсара. Правда, опыта с них сущие копейки. Да еще с питомцем делиться надо. Не дрогнувшей рукой перевожу ползунок распределения опыта до упора в мою сторону. Сначала мне десятый уровень добьем, потом питомцу. Лут несказанно радовал. Целая золотая монета с одного монстра. Вся нежить этого мира такая богатая? Или это особенность разового данжиона? Что-то мне подсказывает, что второе». Следующую тройку мобов я встретил струю пламени. Струя оказалась эффективнее пульсаров как по мано-затратам, так и по открывающимся возможностям. Следующая проверка меня как боевого мага состоялась через 5 минут и три тройки зомби. Пятерка медленно бредущих мертвецов не попадала под одну струю. Страшного в этом ничего не было, просто выросли потребления маны. Проблемы начались с появлением зомби десятого уровня. Я не успел выжечь всех за первую секунду, а второй они мне не дали. Резко ускорившись, вся тройка мобов вцепилась в меня, и тут-то бы мне и конец пришел, если бы не мой навык концентрации. Не потеряв контроль над заклинанием, я не переставал жечь. Еще секунды, и новые монстры опали невесомой кучкой пепла. «Так дело не пойдет», — вливая в себя склянку с восстанавливающим жизнь эликсиром, глубокомысленно изрек я. «Мне, как магу, не имеющему ни одного щита, грех было жаловаться на физическую защиту. Удары зомби резались почти на три четверти, но и секунды боя с тремя противниками мне хватило, чтобы потерять 90% жизни. Били они мне в грудь, там, где, по определению, защита больше всего. Что из этого следует?» «Только одно. Хватит заниматься ерундой. Я маг, магер. У меня есть тот, кто может принимать весь урон на себя. Да и хватит подпускать их слишком близко. У пульсара убойное расстояние 50 метров». Следующая тройка зомби подтвердила правильность моих выводов. «Пока зомби подходили, я успел расстрелять всех. И это при условии, что мне мешали колонны, и попадал я один раз из трех». Мне нужна меткость или еще какой похожий скилл, что-то типа самонаводящийся фейербол. Вообще, бить зомби-пульсарами, имея прокачанный навык концентрации, оказалось не таким уж и сложным делом. Отступаешь, стреляешь в движении, промахиваешься и снова стреляешь. Так и продолжалось до тех пор, пока зомби в паке не стало 5 штук. Ну, или пять некротел. Не знаю, в чем они измеряются. Троих я расстрелял затем отправил Баста на атаку, активировал умение призрак и фланговый маневр. Дуплет пульсаров первого зомби, секундная пауза, дуплет во второго, уже основательно погрызенного питомцем. Ха! Знай наших! Следующие полчаса я был сильно занят. Как это по-правильному называется? Пересечение конкурирующих путей эволюции? Геноцид альтернативно живых? Вот именно этим я и был занят. Колонны, как и зомби, закончились. Передо мной была еще одна дверь, за которой будет босс. Классика жанра. Немного передохнул, перекусил, обновил бафы и смело шагнул вперед. Помещение, похожее на древний амфитеатр, в центр которого я вышел. Как ни странно, но здесь было светло. Светились сами стены, своты, колонны по окружности зала а на самом верху, где заканчивались ступени, на троне выседала жирная туша босса. Иха! Зомби! Уровень 13. -й. Зеленый, обнаженный по пояс босс резво вскочил на ноги и практически бегом ринулся вниз по ступенькам. Два здоровенных мясницких крюка в его руках тускло поблескивали сталью и просто жаждали попробовать на вкус мои потроха. «Лишь бы не споткнулся», — промелькнула в голове лихорадочная мысль. «Мне повезло, или ему повезло, и Ха не споткнулся. Выждав, пока расстояние между нами не уменьшится до 20 метров, моя дистанция стопроцентного попадания выпустил пульсар до предела, накачав его энергией, одновременно с этим давая Басту команду стать призраком». «Шарх!» Огненный болид врезался в несущегося вниз зомби и разорвался, снеся как меня, так и зомби. И снова разноцветные пятна застилают взор. Как же это начинает напрягать? Мне нужен щит, еще вчера нужен. Отойдя от звона в ушах и сфокусировав взор, поплелся к разорванной туше. Раз не было сообщения об опыте, значит монстр еще жив. До мертвяка дойти не успел, питомец его догрыз победили в бою. Поздравляем! Получен опыт 10 тысяч. Прогресс опыта 190 тысяч 13 из 320 тысяч. И что с того, что это дважды именитый босс? Опыты с него даже меньше, чем со всех зомби до этого. Может, хоть лут обрадует? Ожидания оправдались более чем. Я понял, почему гном так прыгал и скакал в панике. Помимо тысячи золотых монет было всего три предмета. Ключ от следующей двери и две небольшие ярко-желтые сферы, заключенные в мелкую сеточку из золота. Концентрат воли бога Агиса. Преобразование любого оружия до статуса «божественное». «Шикарный подарок мне ИХа преподнес! Шикарный!» И сразу рой вопросов в голове. «Жужжат, думать продуктивно мешают. Сколько стоит?» А как мне самому их использовать? А если продавать, то где? А если использовать, то где взять посох мага? Или в этой игре магии не только с посохами могут бегать, а как вообще преобразовывать? Просто дотронуться или ритуал, какой нужен? А если ритуал, то завязан на какую профессию? Кузнец, артефактор, жрец? Жрец не профессия, это класс. Волевым усилием запретил себе думать о сферах. Выберусь. «Посоветуюсь с гномом, тогда и буду решать». До второй двери добрался относительно быстро. Ключ в замочную скважину, провернуть, щелчок ее внутри второй комнаты. Тускловато здесь, сумрак с редкими вкраплениями света в виде факелов. Вторая комната представляла собой пещеру, большую и явно опасную. Интуиция просто кричала в голос об этом. «И кто тут, интересно, может быть?» «Да кто угодно» разновидности некротварей, как старых спутников вокруг Земли, до глобальной чистки близлежащего космоса. Баста в режиме призрака на пять шагов вперед, самому с пульсарами за ним. 10 секунд – ничего. Ждем минуту, пока перезарядится умение призраку питомца, и повторяем – ловись, рыбка! Рыбка заглотила наживку. От левого борта пещеры отделилось что-то быстрое – Спикировала на питомца, и в воздухе промелькнул хвост. Пройдя сквозь баста и не нанеся никакого урона, хвост твари замер на секунду. «Это ты зря!» Сверкнули лунным светом когти медведей, и хвост уже распознанной твари повалился на пол. Взаревевшую обоими глотками химеру влетели пульсары. Один из огненных шаров угодил прямо в раскрытую пасть и разорвался в глотке, напрочь отрывая одну из голов. Больше моей помощи не понадобилось. Питомец справился сам. Быстрая тварь. И наверняка ядовитая. Отошел немного назад и, поглядывая по сторонам, открыл новую справку в бестиарии. Так, что тут у нас? Химера пещерная, десятый уровень. Интересно. Специальные умения, защиты, атаки. Зверь не особо страшный на этом уровне. И когда он один, опасаться надо первой атаки, когда она задействует свою обилку-рывок пытаясь насадить противника на свой жутко ядовитый хвост. И как с ней бороться? Ее не заметить. Мимикрия — одна из самых прокачанных способностей у пещерных химер. А мы и не станем. Маги мы или где? Методично, постоянно держа запас маны в 90-процентной зоне, обстреливал стены пещеры, выманивая притаившихся химер. После удачного попадания они обычно сваливались на пол, ловя от меня второй пульсар. Затем в бой вступал баст, принимая на себя удары и выводя твари под мои удары. Обычно бой с Химерой длился секунд 7-8, и мы бодро продвигались вперед. Очередную павшую химеру грыз Мишка, когда за спиной у него материализовалась еще одна тварь, крупнее первой. Что-то почувствовавший баст отпрыгнул в сторону, но полностью уйти от атаки не смог. Жало пробило заднюю ногу, заставив питомца зареветь от боли. Ваш питомец отравлен. Урон в секунду, 10 единиц параметра «Жизнь». Время действия — 3 секунды. «Баст! Призрак!» — немедленно отдал я команду. Спешно добив вторую тварь, залез в логи и просмотрел новую вкладку «Бестиария». Уровень химер повысился, как и их умение. Помимо рывка, добивалось умение «Скачок». Мгновенное перемещение на 20 метров. «Плохо!» Если от физических атак питомец неплохо защищен, то от отравления защиты не было совсем. Один такой отравляющий удар, игнорирующий почти любую физическую защиту, и питомец на грани перерождения. Надо менять тактику боя. Обстрел свода и потолков на максимальной дистанции. Свалившихся химер подпускаем ближе, обстреливая каждую секунду. «Верткие твари». Но одну я успел завалить, а вот вторая, вместо того, чтобы напасть на баста, внезапно пропала, чтобы появиться у меня за спиной. Резкий укол в спину, и я с некоторым удивлением разглядываю немного дрожащий кончик хвоста химеры, пробивший мне грудную клетку. Сука! Вы отравлены. Урон в секунду, 5 единиц параметра жизнь. Время действия 3 секунды. Белугой взревевший мишка придавливает своим весом химеру и просто разрывает ее на части. Я же, не обращая внимания на бой, пью эликсир, восстанавливающий жизнь, и кастую заклинание исцеления. То самое, ущербное. Грудная клетка вместе пробития немного прикрывается плотью, а пара ребер встает на место. Лежа на полу, пытаюсь анализировать ситуацию. С трудом, но получается. Игра слишком правдоподобна. Слишком. Критические повреждения на маленьких уровнях, или, как у меня, на низких показателях физической защиты, случаются через раз. Тот же баст после удара химеры в бедро похромал немного, и все. А для меня это тяжелая травма, автоматически выключающая меня из дальнейшего боя. Так дело не пойдет. Проблему надо решать. Грудь еще кровоточила а я в который раз мысленно обругал себя. У меня едва ли десяток заклинаний, но даже их я не использую по назначению. Дождался отката лечения, вновь активировал его, но уже с усилителем магических полей. Мать моя, медуза! Выгнувшись дугой, тело расслабилось в истоме. Мой нынешний запас по мане 319 единиц. Регенерация вне боя с копейками. Вывод? Я нереально крут. Чуть больше минуты, и я снова полон сил. Еще бы боевую медитацию повысить, совсем хорошо станет. Все, я восстановился. Переходим к плану «Б». Пульсар, накачанный усилителем, отправляется к своду, а я выполняю команду «Вспышка с фронта», перевыполнив норматив. Бух! Внутренности сжимает, уши сдавливает, секундная потеря ориентации, и как финал – На мою многострадальную голову прилетает маленький кусочек скалы. Урон минимален, все съела защита, а то, что досталось, не вызвало даже головокружение. Встал, отряхнулся и с удовольствием стал наблюдать за посыпавшимися системными сообщениями о начислении опыта. Химер я взорвал целых семь штук. Вот такой вот план «Б». Так и будем работать. «Копать-колотить!» Обалдело уставился я на завал, когда пыль полностью улеглась. И чего теперь? А такое вообще механика игры предусмотрена? Я уже говорил, что мир слишком похож на настоящий. Вроде да. Подошел поближе к завалу и, взяв в руки камешек себе по размеру и массе, откинул его в сторону. Взял второй, потом третий. Ко мне присоединился Мишка, помогая по мере сил. Через 15 минут работы мы вместе с Бастом столкнули слишком тяжелый для одного меня камень, чем вызвали обвал. Я успел отпрыгнуть, а вот питомцу не повезло. Из-под завала донесся возмущенный рев. «Держись!» — бешеным экскаватором я набросился на завал. «Вы не можете двигаться. Исчерпан запас сил». Поломанный куклой упал на груду камней, ругнувшись сквозь зубы. «Делать нечего». Придется питомца отзывать. Следующий призыв через три часа. Качнулись камни, заполняя собой пустоту от ушедшего на время верхние планы питомца. Когда смог шевелиться, сел в позу медитации. Через минуту встал и с ненавистью уставился на завал. Нужно комплексное решение, желательно с применением магии. Из имеющихся у меня в наличии заклинаний ни одно для этого не подходит. Я, конечно, могу запустить еще один пульсар, накачанный до краев энергии, только вот не усилит ли это уже имеющийся завал? Проверять не хотелось. Значит, нужно попробовать создать специальное заклинание. Многое приходит на ум. Но вот смогу ли я это все создать? Мне известно много способов разрушения молекулярных структур вещества. Механическое, тепловое, химическое, электрическое, магнитное и даже биологическое. Смогу ли я воссоздать аналог с помощью магии? Да как два пальца, хотелось бы сказать мне, но вот не буду. Прикидывал, взвешивал, я же теперь умный. Лишиться в ходе эксперимента какой-либо части тела не хотелось совершенно. Вся моя идея состояла в том, что я собирался перенасытить энергии межатомные связи в камне, что должно было вызвать одно из двух. Либо камень взорвется, либо осядет пылью. Выбрав камешек поменьше, сжал его в руках и напитал энергией. Именно так я и получил заклинание магии Земли, но сейчас я хотел другое. Черпая энергию из источника, я начал увеличивать поступление энергии в камень, параллельно уплотняя энергию, заставляя ее сжиматься, медленно и очень осторожно. Камень начал нагреваться. Это хорошо или Осколки камня разлетелись в разные стороны, содрав с меня две трети хитов. Фантомная боль от оторванных рук не давала мне сосредоточиться. Кое-как достал склянку из инвентаря, зубами откупорил и, задрав голову вверх, жадно проглотил содержимое. Уф! Здоровье немного поправилось. У меня есть несколько секунд, пока кровотечение меня не убьет. Теперь пополним ману. Как хорошо, что не все заклинания требуют жеста руками. Большинство, но не все. Усиливаем лечилку, и вот я снова полноценный человек со всеми частями тела. А смешно бы получилось загнуться не от мобов или босса, а от экспериментов. И что теперь? Разбирать завал вручную? Ну уж нет. Еще один камешек в руки, на пол открытые склянки, и приступаем к эксперименту номер два. Накачиваем камень энергией и пробуем изменить несущую частоту энергии. Как? Вспоминаем про корпускулярный дуализм света, про частицы, про волну, про то, что волна имеет много параметров, и воздействуем на них. Как? Силой мысли? Как еще? Это я загнул, конечно, силой мысли. Я сейчас что бабуин рядом со социологом 20 века. Изображение на экране вижу, ручки-крутилки вижу и пару кнопок. Давлю на все подряд, в надежде хоть на что-то. Попробуем изменить цвет потока энергии, сделать его насыщенней что ли. Стоп. Нагрев пошел, а чем это обернется я уже знаю. Попробуем наоборот. Сделать свечение энергии блеклым. А что при этом поменяется в физическом плане, я даже догадки строить не буду. Может частота, может амплитуда, а может и период. Цвет энергии стал блеклым, практически белым, и вновь никаких видимых изменений не произошло. Идем дальше, меняем частоту пульсации, шар энергии, в который был заключен булыжник, равномерно мигал, немного увеличиваясь в размерах и через некоторое время возвращался к своим прежним размерам. Увеличение частоты пульсации снова привело к нагреву, уменьшим и снова никаких изменений. А теперь комбинируем разные вариации, как награда за старание, связка с уменьшением свечения энергии и уменьшением пульсации сработала. Булыжник рассыпался в пыль, а я жадно вчитывался в строки системного сообщения. Вы открыли заклинание стихии хаоса. Дезинтеграция, первый уровень. Прогресс заклинания, один из десяти тысяч. Затраты на использование в зависимости от объекта использования. Время каста – 3 секунды. Урон – полный распад объекта, дезинтеграции. Использование – 1 раз в 5 минут. Использование заклинания – только касанием рук. Внимание! Заклинание может принести вред союзникам. Возможны скрытые воздействия. Исследователь магических плетений. Прогресс достижения – 2 из 10. Вероятность распознать заклинание 25%, вероятность ассимилировать заклинание 3%, награда плюс 2 к духу, плюс 2 к интеллекту, плюс 1 к удаче. Вы самостоятельно познали заклинание магии хаоса, увеличение репутации с Богом Валаракс на 10 единиц, текущее значение нейтрально 10 из 10 тысяч. «Это что же я такое создал?» «Дезинтеграция, мать ее за ногу! Это же читовский чит!» «Если маны, конечно, достаточно будет. Да и если жертва даст эти самые три секунды на каст заклинания. Схватил первый попавшийся камень. Так, вес 9,4 килограмма. Каст!» «Хм, неужели простая линейная зависимость?» «Превратив в пыль еще с десяток булыжников, я вывел зависимость один к трем. Для дезинтегрирования килограмма массы требовалось 3 единицы маны. Отлично. При моих запасах маны можно было 100-килограммовые глыбы в прах превращать. Хорошее заклинание. Только вот что странно. Нет обычных сообщений. Обратитесь в храм хаоса, вас там научат и все такое прочее. И то, что заклинание ущербное, тоже сообщений нет. Странно. То проводня куколка. Твердый, с непонятным акцентом, голос за спиной заставил меня подпрыгнуть. Развернувшись в полете, я выставил руки по направлению к незнакомцу с готовым сорваться пульсаром доверху накачанным энергией. «Информация об объекте скрыта. Имя, уровень, степень опасности, информации ноль». Развеял заклинание. «Не мой это противник, явно не мой». «И вам того же», — вежливо отозвался я. Если описать человека, стоящего передо мной одним словом, то это слово будет «франт». Белоснежный костюм «тройка», абсолютно белый галстук и туфли. Портили общее впечатление только две вещи. То, что зрачков у человека не было, весь объем глаз заполняла какая-то серая хмарь, вспыхивающая иногда всеми цветами радуги, а второе несоответствие или даже некий диссонанс вызывал сам франт. Здесь, в данжоне Среди грязи и все еще не осевшей пыли его белоснежный наряд вызывал отрыбь. «Зови меня Алекс, куколка!» Чуть склонил голову Франт. «Как меня зовут, вы, наверное, уже знаете. Почему куколка и чем обязан?» Вместо ответа Алекс незаметным движением оказался возле меня, склонив голову немного вбок, больше механическим движением, чем живого существа, и я ощутил сквозняк внутри черепной коробки. «Интересное решение». Через секунду он опять стоял на своем месте. «Хочешь, я тебе помогу?» Завалился назад Алекс. В этот момент сзади него стремительно образовалось явно удобное белоснежное кожаное кресло, а Франт уже делал глоток из граненного стакана, в котором плескалась коричневая жидкость, разбавленная льдом. «Данш пройти?» – уточнил я. Ответом мне был смех – Странный, нечеловеческий, каркающий, но смех. «Нет, куколка!» Отсмеявшись, Алекс продолжил. «Выжить, сохранить разум. То, что предлагают тебе земные, как вы их называете, суперы, тебе не поможет. Вернее, поможет, но лишь частично. Ты потеряешь все свои силы там, в реальном мире. Я же могу сделать так, что ты их сохранишь». А может, и приумножишь. Что сейчас происходит? Иск Ин из другого мира предлагает мне помощь, и как он узнал, что со мной? Как вообще что-то узнал? Не гадай, перебил мой внутренний диалог Алекс. Человечество еще только на пороге знаний. Вам еще предстоит многое узнать. Зачем это тебя? Мысленно отрешаясь от всего, что перегружало мой мозг, спросил я, «Мне интересен путь, которым ты пройдешь, не как испорченная куколка, а как вылупившаяся бабочка или мотыль или химера, то, что составляет твое сознание, инстинкты, барьеры и прочая шелуха, как это все повлияет на тебя. Мне скучно» а ты можешь разнообразить мое существование. Искра хаоса есть не у всех разумных. «Кто ты?» Сев на пол, я вытянул немного гудящие ноги. «У меня много имен. Я есть воплощенная воля хаоса. Хочешь выпить?» Мгновенная смена темы разговора, и у меня в руках оказывается стакан. «Ммм, бурбон!» Щедро отпив из стакана задумался. Вернее, попытался это сделать. Голова ужасно разболелась и думать совершенно не хотелось. Игра? Смешно, блин. Какая к чертовой матери игра? Разве можно из виртуальной реальности влиять на физические объекты? Можно, я в этом почему-то совсем не сомневаюсь. Можно немного подробностей? Если я соглашусь, какие условия? Только эту мысль я смог родить. Нет условий. Это твой выбор. И ты его уже сделал. И я уже все сделал. Не подведи меня, куколка. Тихий хлопок, и я снова в одиночестве. Вами получено задание. Развейте скуку хаоса. Текущее значение репутации — единица. Награда вариативна. Стакан в моей руке остался. Допив жидкости, я оглянулся с тоской, посмотрел на завал и вышел из игры. Открылась крышка капсулы, привычным внутренним усилием собрался прогнать волну энергии по организму, как вдруг осознал, что этого не надо делать. Тромбов не было, даже намеков на них. Тревожно запищал Зумер, автоматически включилась связь, и голос Сергея сообщил, что он скоро прибудет. «Что с тобой произошло в игре?» Голосом, не возражений, требовательно спросил наставник. «Все как обычно». Хожу, воюю, пытаюсь выжить, а что? Про посланца хаоса я рассказывать не собирался. Твой организм сам произвел очистку от тромбов. Сам. Этого быть не должно, это сбой. Либо начало пробуждения системы личности наместника. В любом случае, необходимо провести исследование. Следуй за мной. Я хоть поем? Идти никуда не хотелось. Что со мной, я и так знал. Как только вылез из кокона, так сразу и узнал. Сложно оставаться в неведении, если перед глазами маячит надпись. Форматирование завершено. Установка нового программного обеспечения завершена. Переход на на следующий уровень. Кварк-уровень достигнут. Задействована программа адаптации. Подключение к мента полю планеты. Сопоставление и анализ угроз. Выбор адекватных мер отражения атаки. Переход в стелс-режим. «И кто я теперь?» «Чья марионетка?» «Сергей, мне нужны наработки по прокачке других игроков», попросил я, когда мы двигались по коридору. «Нет, это закрытая для тебя информация». «Почему?» «В чем проблема?» «Не понял я. Я же делюсь всем, что знаю. Почему вы не можете поделиться?» «На тебе запрет старшего». «Никакой помощи от нас, все только своими силами». «Что за бред? Да кто он такой?» «Не нам судить о его действиях, и не тебе. Он старший, тот, кто ведет». «Твою налево!» «Так, стоп». Я успокоился. «Никакой помощи от нас?» «Такая формулировка?» Дождавшись утвердительного кивка, я продолжил. «Мне нужна личная встреча. Это разрешено?» «Это не запрещено». «С кем ты хочешь встретиться?» «Белен, ру-кластер и из выживальщиков». «Хорошо. Я сообщу, когда встреча будет возможна». «Спасибо», — буркнул я. «Здравствуй, медкапсула. Давно не виделись. Разделся, лег и мгновенно уснул. Пробуждение произошло в штатном режиме. Я — это я. Были опасения, что новый уровень нанитов выкинет какой-нибудь фортель, но обошлось. «Как я, док?» Обратился я к старшему медику. «Стабильно!» — коротко отозвался он, больше на меня не отвлекаясь. «Пойдем». Незаметно справа от меня возник Сергей и, не дожидаясь меня, направился к выходу из медблока. «В целом, все неплохо». Коротко посвятил меня в детали наставник. «Из-за чего тогда переполох?» «Мы страхуемся. Обряд через три дня». «Обряд?» А это не должно называться что-то типа проведения процедур по взаимодействию тонких торсионных полей с элементами ментопрактик практик или еще как, но по-научному. Шаманизмом попахивает. Ты переживаешь. Это нормально. Прими пищу. Я зайду через 40 минут, и мы продолжим тренировки. Когда за наставником закрылась дверь, я прислушался к себе. А ведь я не голоден. Поесть, конечно, можно, но вот чувства голода нет. В кого я превращаюсь? После еды и тренировок меня отпустили спать, даже очередной отчет пропустили. Нет, так нет. Нашим легче. Дотошный старикан меня изрядно раздражал. Утро, тренировка, еда, игра. Как робот. Право слово. Капсула, вход. Завал никуда не делся, к сожалению. А мобы не возродились, к счастью. Вот такой вот круговорот удачи в природе. Присев на валун, призвал медведя и в очередной раз задумался, почему я не рассказал про хаос и его изменения. Научное братья кипятком бы в туалете испражнялось от открывающихся возможностей, а вот поэтому и не рассказал. Я и так подопытный кролик, а после такого пути мне из комплекса точно не будет. Везде есть свои плюсы и минусы, плюс, который привалил мне, Крыл, как бог, черепаху, все возможные минусы. Я буду жить. Все мое естество в купе с подсознанием, третьим глазом и остальными внепространственными чувствами утверждали одно: Я буду жить. Каким образом это произойдет, что случится после, не знаю. И даже больше, я об этом думать даже не буду, побуду немного той самой Охара: Спокойствие и мир! Поселившиеся в издерганной душе мягким бальзамом охватывали мое естество, принося блаженство и эйфорию. Рык питомца вернул меня в реальность. Да, ты прав. Пора браться за дело. Потрепав по холке баста, я встал. Каст, каст, каст. И так два часа подряд. Завал я расчистил не весь. Конечно, так, чтобы баст пролезть смог. Причем пролезть быстро, вдруг убегать придется. И какие у нас планы? Опять устроить завал, но при этом забрав с собою как можно больше химер? Нет уж, мне и одного дня хватило, чтобы понять, завал и не мое. С двумя химерами сразу мы можем и не справиться, а если дальше их будет три или пять, призвать медведицу, и что это даст? Ну, сумеет она за время своего пребывания в нашем мире убить десяток химер. А дальше, впереди ведь еще босс, явно непростой и высокоуровневый. Взять из общей ветки броню мага и усилить ее? Или взять ауру огня и усилить уже ее? Нет, аура не вариант. И питомец пострадает, и урон быстро закончится. А вот если взять броню... Так, прикинем. «Время действия 5 минут. За 5 минут, если все это время будет идти бой, я восстановлю 153 единицы маны. Мало. Если использовать ману только на щит, то чем мне драться? Копьем?» «Да с моей ловкостью. Я, если даже попаду по химере, то мой урон в жалкие 3-4 единицы она даже не заметит. Рассчитывать на то, что баст-1 справится...» С двумя, возможно, с тремя точно нет. Медведица, таран, колодец маны, время. Мысль никак не желала сформироваться. Полез обратно на и принялся монотонно уничтожать камень за камнем. Пусть тело работает, а мозг не думает, решение само придет. Оно есть, я знаю. Прикоснувшись к очередному булыжнику, я остановился. А ведь может получиться. Только вот заклинание броня мага брать придется. Ладно, все равно когда-нибудь пришлось бы. Почему не сейчас? Вы изучили заклинание из общей ветки магии. Броня мага. Первый уровень. Прогресс заклинания. Единица из 10 тысяч. Затраты на использование. 10 единиц маны. Время каста 0,5 секунды. Защита от физических повреждений. 10 единиц. От магических общих – 10 единиц. Время действия заклинания – 5 минут. Использование – 1 раз в 6 минут. Кастуем и усиливаем. Защита от физических повреждений – 159,5 единиц. От магических общих – 159,5 единиц. Время действия заклинания – 5 минут. О, да! Линейная зависимость, как я ее люблю. Могло бы быть и лучше, но, думаю, и так хватит. Я очень на это надеюсь. Хаосу должно понравиться то, что я придумал. Потер друг об дружку руки, настраивая себя на очередную авантюру. Пора. Понеслась душа в рай. В руки зелья восстановления жизни, каст обновления защиты, каст призыв медведицы, баста в режим призрака. На Берлин! Ару во весь объем легких, и мне вторят медведи ревом подбадривая себя. Первый мчится медведица, за ней басты, затем уже я. Возникающие по пути химеры просто отлетают в стороны от толчков могучей туши. Возникающие по бокам химеры не успевают за нашим марафоном. Минута полет нормальный. Краем глаза слежу за таймерами призыва медведицы и моей брони. Ай! Уровень монстров явно подрос! «Медведицы все равно прет атомным ледоколом, раздавая оплеухи направо и налево. А вот по мне уже стали попадать хвостами. Защиту не пробивают, но импульсы никто не отменял. Физика? Две минуты. Адреналин просто кипит уже в крови. Гонки со смертью. Главное не смотреть назад. Главное не смотреть. Главное мамку хаосом не в теще. Практически все пространство было наполнено химерами. Свод, пол, стены, они были везде. И в их алчущих глазах плескалось только одно желание — растерзать. Хрен вам, а не комиссарское тело. Три минуты. Полет нормаль. Запнувшись, я кубарем покатился по каменному полу. Идиот. Все просчитал, все продумал, а про запас сил забыл. Потом себя ругать буду. Не время. Колодец маны? Все, я снова полон энергией, Пульсар в его максимальном исполнении в свод пещеры. Сам откатился к краю, сверху на меня прыгнул баст, немного помял, стараясь закрыть полностью от ударов каменных глыб, а уже на него прыгнула медведица. Вот такой вот бутерброд. Серечь полумагический демпфер. Просчетом должны уберечь меня от смерти. Бух! Внутренности знакомо сжимает, уши перестают слышать, и я чувствую, как на нас падает многотонная лавина. Бегут сообщения об опыте, проходит секунды, и медведица молча покидает этот мир, не справившись с нанесенным ей уроном. Вторая секунда, и уже баст, с тихим схлипом растворяется в небытие. Мое тело сдавливает в тиски, всего на долю секунды, и все успокаивается. Получилось! Криво, косо, но получилось. Лежу в темноте завала, тихонько прихлебывая эликсир восстановления жизни. Переломов немного, даже позвоночник цел, правая ступня да левое колено беспокоит, Сильно ноя, сигнализируя о том, что с ними не все в порядке. Это ничего, это поправимо. Первым, что сделал, восстановился. Вторым порадовался, что не страдаю ни клаустрофобией, ни боязнью отсутствия света, хотя фонарик мне бы не помешал. «А зачем мне фонарик, если у меня есть практически факел?» Активировал меч, и тьма рассеялась, открывая взору гробницу имени меня. «Чем я, не фараон?» Долго и упорно пробирался наверх, тщательно выбирая камни, которые надо уничтожать, медленно, но верно добрался до свода пещеры. У меня в запасе сутки до следующего забега, и чем я буду заниматься, я уже знал. На карте не отображались места гибели монстров, поэтому к их поверженным тушкам я пробирался, уничтожая все препятствия на своем пути. Через пять часов монотонной работы я вышел на свободное пространство. Неплохо я прокачал новые заклинания, еще столько же и будет второй уровень. С найденных остатков химер досталось разное «я греб все». Потом начал выбирать, что брать, потом из того, что осталось, снова выбирал. Грузоподъемность у меня низкая, маг я, а не воин. Разобравшись с останками, развернулся в сторону завала, ведущего дальше, внутрь пещеры. Проковыряю маленькую дырочку на ту сторону и посмотрю, что там. Но сначала передохну немного. вымотался морально. Присел, прислонившись к стене и открыл файл, оставленный духом огня. Информация была странной, для меня странной. Мы все привыкли, что маги – это чистые интеллектуалы, прагматики и, как лом, прямолинейные последователи четких инструкций. И всевозможные духи – это все далеко не к нам, это к шаманам, с их плясками, мухоморами и прочими бубнами. В мире сферы все было не так. Вернее, было и так, но не со всеми и не всегда. Как уже говорилось ранее, рангов у магов семь. Подмастерье, ученик, знаток, маг, мастер, магистр и архимаг. У каждого стихийного мага, как правило, есть главенствующая стихия. И вот эта самая стихия есть высокоорганизованная структура, дружить с которой любому магу не то, что полезно, а жизненно необходимо. Духи, элементали, эфриты, фениксы, огненные драконы и прочие порождения первой стихии, все они входили в пантеон стихии огня. На вершине же пирамиды восседали великие духи огня. На нашей планете их было семь. Именно так, на нашей планете. В мире сферы планет было много, сколько не уточнялось. Мой быстрый рост, как адепта огня, привлек внимание власть придержащих. И вечно неугомонная Нейрис отправилась лично проверить нового адепта. А он, вместо того, чтобы склониться и вымаливать сладкую плюшку, как все остальные братья, поступил несколько иным образом. Так сказать, склонил отношение к несколько иному пути развития. Насколько я понял, иной путь Нейрис пришелся по вкусу. Вот такие пироги. И что мне это дает? То, что ко мне неравнодушна одна из семи верховных, это отлично. Эти взаимоотношения надо холить и лелеять. Без лизоблюдства, конечно. Да и репутацию поднимать тоже надо. Как и расти в мастерстве. Засиделся я в послушниках. Отдохнул немного. Пора приниматься за работу. Вперед на баррикады. Еще 4 часа работы, и я проковырял маленькую дырочку на ту сторону. И еле успел сдвинуться в от летящего мне в лицо жала. На одних инстинктах Ухватился рукой за хвост и кастанул дезинтеграцию. «Вы не можете использовать заклинания на живых существах». Пролетевшую системку я успел прочитать, чертыхнуться и... А вот дальше уже не успел что-то сделать. Хвост стрелой метнулся обратно в дырку, утянув меня. Естественно, в дырку я не пролез, но попытался. Звон в голове раздался приличный, нос вдавился в череп, осколки зубов заполнили рот, а с рассеченного лба, мешая обзору, закапала кровь. Сука! Понимая, что сейчас будет, вдавливаю конку призыва питомца и окутываюсь усиленной броней мага. Одновременно с появлением Баста, Камни завала разлетаются в стороны, и на меня прыгает химера. Удар передними лапами, я кубарем лечу вниз с насыпи завала. Приземлившись, сразу вскакиваю, повреждений ноль. Мою защиту сейчас хрен пробьешь. Как маг, я сейчас ничего собой не представляю, зато как танк я неплох. Легкий, правда, но это ничего, к стеночке притрусь, чтобы далеко не улететь. Баст в режиме призрака и с активированной яростью луны уже догрызал Химеру. Когда я взобрался на насыпь, она уже распалась, оставив после себя законную добычу. «Так, пошла усиленная регенерация маны. Значит, бой закончен. Если и есть поблизости Химеры, то их в агрорадиус я не попадаю. Славно!» Выглянул в образовавшуюся от прорыва Химеры дыру. «Поворот!» почти 90 градусов и что за ним неизвестно посмотреть одним глазом а оно мне надо если зацеплю не одну а две или даже три химеры осторожность победила адреналиновую ломку на этот раз победила вздохнул и снова принялся за рассеивание камней весь завал я убрал через три часа так и не подняв заклинание дезинтеграции на следующий уровень Как я давно уже понял, не все описания заклинаний полностью описывают их свойства. Вот и сейчас, смотря на описание заклинания, нашел новую строчку «Невозможно применение на живых объектах». Нет худа без добра. Чем больше я самостоятельно познаю мир, тем быстрее прокачиваются мои навыки. Повышение навыка понимания сути. Текущий ранг навыка 5. Повышена вторичная характеристика восприятия. Текущее значение 4. На сегодня, пожалуй, все. Выход.